За последние месяцы привелись две новые песни, где больше всего нравились припевы, и пели с величайшим подъемом и одушевлением. Мотивы старые, слова заново. Первый припев таким образом был сработан из старого. Так громче музыка «Играй победу!» Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за совет народных комиссаров мы грянем громкое «Ура, ура, ура!» Второй припев обошел всю Красную Армию. Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это. Слова тут пелись ничего не значащие. Хорошая песня еще не появилась, но припев, припев пели удивительно. А ну, вечную память предлагает кто-то из толпы. Певцы многозначительно переглянулись, Разве и в самом деле спеть? А то что? Запивалу давай сюда, запивалу!» Протискался высоченный, сутулый, рябоватый детина, встал посередке и без дальнейших разговоров захрипел густейшим басом. «Благословенное и мирное житие, здравие, спасение!» И во всём благе поспешение на врага победу и одоление, подаждь, Господи. Он остановился, глянул кругом, как будто говорил: "Ну, теперь вам очередь". И стоявшие заныли протяжно: "Господи, помилуй!" Всероссийской социалистической Красной Армии с вождём и товарищем Лениным гремел он дальше. героическому командному составу двадцать пятой стрелковой и всему 218-му стеньке разина полку многое лето хор грянул многое лето артиллеристам, кавалеристам, телефонистам, мотоциклистам, пулеметчикам, бомбометчикам, минометчикам, аэропланным летчикам, разведчикам, пехотинцам, ординарцам, кашеварам, мясникам и всему обозу. Многое лето! И снова подхватили многое лето, дружно, весело, зычно, лица у всех веселые, расплылись от улыбок, глаза торжественные и гордо говорят — Я откуда-нибудь взяли, у себя в полку сложили эту песню. Запевала пониженным ещё более мрачным тоном выводил: "В благоденном успеньи вечный покой подарить Господи сибирскому верховному правителю, всех трудящихся мучетелю, его высокопревосходительству белому адмиралу Колчаку, со всей его богохранимой паствою, митрополитами иезуитами, архиепископами и епископами" бандитами, шпионами, агентами, чиновниками и золотопогонниками и всеми его поклонниками, белыми колченятами, обманутыми ребятами и прихвостнями, прихлебками, господами чехословаками — вечная память! Потянулось гнусавое, фальшивое похоронное пение, сделалось тошно, словно и впрямь запахло дохлятиной. — Всем ухудшим! Контрреволюционерам оборвал поющих, заканчивающие запевало, империалистам, капиталистам, разным белым социалистам, карьеристам, монархистам и другим авантюристам, изменщикам и перегонщикам, спекулянтам и саботажникам, мародерам и дезертирам, толстопузым банкирам, от утра до ночи, всей подобной сволочи, вечная память. Вор, а с ними все стоявшие тут красноармейцы, затянули вечную память. Окончив, стояли несколько мгновений молча и неподвижно, как будто ожидали чьей-то похвалы. Эти макафистом гордились в полку чрезвычайно, слушать его очень любили и подряд иной раз выслуживали по 3-4 раза. Песнями и пляской конетились до глубокой ночи. А на утро чуть свет выступать. И это ничего, что позади бессонная ночь, быстр и лёгок привычный шаг. Чишму считали ключом Уфы. Дорога теперь очищена. Всё говорит за то, что врагу идёт за реку, и главное сопротивление окажет на том берегу белой Еще быстрее, еще настойчивее устремились войска преследовать отступающую колчаковскую армию. — Теперь у Фани уйдет, — говорил Чапаев, — как бы только правая сторона не подкузмила. Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга. — Почему ты так уверенно? — спрашивали его. — А потому что зацепиться ему колчачи не за что. — Не за что. Так и покатится в Сибирь. Да мы же вот зацепились под Самарой, возражали Чепаеву. А уж как бежали? Зацепились? Ну так что? Соглашался он и не знал, как это понять, мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог, ответил. Ничего, что мы зацепились, а он всё-таки не зацепится. Уфу возьмём. Эта уверенность в победе была свойственна большинству, и её особенно были полны рядовые бойцы. Когда в полках каким-нибудь образом ставился и обсуждался вопрос о близких возможностях и боевых перспективах, там был лишь один счёт на дни и часы. Никогда не говорили про живые силы, про технику врага, степень его подготовки, силу сопротивляемости. Говорили и считали только так. Во вторник утром будем в этом посёлке, а к вечеру дойдём до реки. Если мастишка не взорван, вечером же и на тот берег уйдём. Если ли взорван, раньше утра не быть. В среду вечером должны будем миновать вот такую станцию. В четверг и так далее и тому подобное. Будто шли походным маршем, не имея перед собой врага. Так точно рассчитав по дням и по часам, где когда можно и следует быть, в расчётах ошибались редко, обычно приходили раньше предполаганного срока. Да и сама Уфа взята была раньше назначенного и предполаганного дня. Быстрота движения временами изумляла, выносливость красноармейцев была поразительна. Бойцы не знали приград и не допускали возможности что их может что-то остановить. Чешминский бой, когда бросались с бомбами на броневые поезда, и впрям показал, что преграды красным бойцам поставить трудно. Теперь за Чишму прислали награды. Их надо было распределить по полкам. Но тут получился казус. Один из героических, особенно отличившихся полков наград не принял. Красноармейцы и командиры, которым награды были присуждены, заявили, что все они всем полком одинаково мужественно и честно защищали советскую республику, что нет среди них ни дурных, ни хороших, а трусов и подавно нет, потому что с ними разделались бы свои же ребята. Мы желаем остаться без всяких наград, заявили они. Мы в полку своём будем все одинаковы. В те времена подобные случаи были очень-очень частым явлением. Такие бывали порывы, такие бывали высокие подъёмы, что диву даёшься. На деле смотрели как-то особенно просто, непосредственно, совершенно бескорыстно. Зачем я буду первым? Пусть буду равным. Чем сосед мой хуже, чем он лучше меня? Если хуже, давай его выпрямлять. Если лучше, выпрямляй меня. Ну и только В Гачавском полку ещё в 1918 году человек 300 бойцов организовали своеобразную коммуну. У них ничего не было своего. Всё имущество, одежда, обувь считалось общим. Надевал каждый то, что ему в данный момент более необходимо. Жалование и всё, что получали из дому, опять-таки отдавали в общий котёл. В бою эта группа была особенно солидарной и тесно спаяна. Теперь, конечно, вся перебита или изуродована, потому что героизма была полна необыкновенного. Отказ полка от наград был только наиболее ярким выражением той пренебрежительности к отличиям, которая характерна была для всей дивизии, в том числе и для командиров, для политических работников больших и малых. По крайней мере, в тот же день, собравшись в политоделе, Товарищи просили Клычкова, вполне с ними солидарного, отослать в ЦК партии протест относительно системы награждений и выведить на этот вопрос свой принципиальный взгляд. Потолковали и послали следующую бумажку. Дорогие товарищи! Когда одному из героических полков мы стали выдавать награды, красноармейцы запротестовали, от наград отказались. заявили, что они все одинаково дрались, дерутся и будут драться за советскую власть, а потому не хотят никаких отличий, желают остаться равными среди всех бойцов своего полка. Эта высшая сознательность заставляет нас коммунистов задуматься вообще над системой отличий, которая установилась в Красной армии. Выбрать лучшего никогда невозможно, так как невозможно установить какой-либо единый критерий ценности. Один проявит богатую инициативу, другой предусмотрительность, спасшую сотни человеческих жизней, третий мужество, выдержку, хладнокровие, четвёртый безумную храбрость, пятый систематической кропотливой работы способствовал росту боеспособности частей и так далее, и так далее. Даже всё можно пересчитать. Говоря откровенно, награды часто выдаются с плеча. Есть случаи, когда их получали по жребию. В случае драк и кровавых столкновений на наш взгляд, награды производят действие самое отвратительное и разлагающее. Они рождают зависть, даже ненависть между лучшими бойцами, дают пищу всяким подозрениям, сплетням низкого пошиба, разговорам на тему о возврате к прошлому и прочее. Они же слабых склоняют на унижение, заискивание, лесть под вострастие. Мы ещё не слышали ни от одного награждённого, чтобы он восторгался наградою, чтобы ценил эту награду глубоко, высоко чтил. Ничего подобного нет. С кем ни приходилось говорить из командиров и передовых бойцов, все одинаково возмущаются и протестуют против наград. Разумеется, если награды будут присылаться вперёд, они будут распределяться. Но если отменят их на чисто, поверьте, что никто об этом не пожалеет. а только порадуются и вздохнут облегченно. Такое письмо послали в ЦК партии. Ответа никогда никакого не получили. В письме это много и неверного, и наивного. Тут нет государственного подхода к вопросу, немножко слащают от нежности и приторной доброты. Но все это искренне, все это чистосердечно. с этой очень-очень в духе и характере того времени. Тут же всего через несколько дней послали в ЦК другое письмо, за ним было послано и третье, но про него потом. Второе письмо в тех же самых тонах, что и первое. Писано оно по поводу новых окладов жалования. Дело в том, что за время движения на Уфу, несмотря на временные голодовки, В общем, положение с питанием было довольно сносное, так как в критических случаях продовольствие можно было достать и у населения. Голодали только тогда, когда подвоз от чего-либо прекращался совершенно, а двигались полки и быстро, и по таким местам, где все было разорено, сожжено, уничтожено, да тут приходилось туго. На фронте очень часто случается так, что деньги девать решительно некуда, и они являются сущим бременем тому, у кого нет до них специальной охоты. В те месяцы и годы высочайшего духовного подъёма и величайшей моральной чуткости особенно развита была щепетильность даже у самых больших работников и даже по очень маленьким делам и поводам. Какой-нибудь комиссар и одевался просто как рядовой красноармеец и питался вместе с ними из одного котла, и в походах маялся рука об руку, а умирать в бою всегда торопился первым. Так держали себя лучшие. А случайные прощелыги, свои корыстные, трусливые, непригодные вообще для такой исключительной обстановки, они как-то сами собою вытряхивались из армии. изгонялись, переводились, попросту дезертировали, легально и нелегально. Высочайший авторитет, заслуженный в армии коммунистами, заслужен ими был не даром и не легко. На все труднейшие дела, во все сложнейшие операции первыми шли и посылались чаще всего коммунисты. Мы знаем случаи, когда из 15-20 человек убитых и раненых в какой-нибудь небольшой, но серьёзной схватке половина или три четверти было коммунистов. Так вот, повторяем, курс на уравнение был тогда серьезнейшим и даже законнейшим. Очень нередки были случаи, когда командиры и комиссары отказывались от специальных окладов, сдавали излишки в полковую кассу, а сами довольствовались тем же, что получали рядовые бойцы. Уравнительное стремление было настолько сильно, что Что Фёдор с Чапаевым однажды довольно серьёзно совещались о том, каким путём всю дивизию обязать разговаривать на ты. Поводом к таким размышлениям было следующее. Наиболее ответственная публика почти всегда говорит красноармейцу ты. И это не потому, что пренебрежение какое-нибудь имеет, а естественно, считая совершенно излишней эту светскую, выкающую галантность в боевой жестокой и суровой обстановке. Там даже как-то нелепо звучали бы эти вежливые разговоры, по крайней мере, в ту пору они были очень не к делу. Командиры и комиссары и сами были то рабочие, то крестьяне. Они с бойцами обращались так же просто, как всю жизнь привыкли просто обращаться со своими товарищами где-нибудь на заводе или в деревне. Какая там еще салонная вежливость? Они просто и с ними просто. В полку вообще все были между собой обычно на «ты». А вот повыше полка картина получилась другая. Тут красноармейцу так же все говорили «ты», а сам он отвечать в том же духе как будто и не осмеливался. Так вот на тему об уравнении Чапаев с Федором и совещались, толковали, измышляли, предполагали — Но ни до чего окончательно так и не дошли. Представьте же теперь, что получилось, когда дивизия узнала, что оклады всем повышены, всем, но не красноармейцам. Первыми запротестовали сами же политические работники. И потому они запротестовали, что действительно не хотели себя отделять от бойцов, и потому что всякие укоры и подозрения обычно сыпались на них. и раньше и обильнее, чем на кого-либо другого. Это им в таких случаях говорили. Вот смотрите, на словах то равенство и братство, а на деле что? Эти примитивные и столь обычные вопросы, как будто и не должны были бы их смущать. Привыкнуть бы им к ним пора. Но на самом деле обстояло по-иному. Политические работники, сами такие же красноармейцы, как и все остальные, подымались на дыбы и чаще не только успокаивали полки в подобных случаях, а брали на себя обязанность снестись, заявить протест и прочее. Когда узнали про новые оклады, взволновались все полки. В политический отдел посыпались один за другим протесты. Федору при его поездках по дивизии уши прожужжали насчет этих бешеных окладов. Только не подумайте, что увеличение и в самом деле было значительное. Нет, оно было крохотное. Но тогда ведь и всякие крохи казались караваями. В те дни собралось как раз дивизионное партийное совещание. Надо было обсудить коротко и спешно ряд вопросов в связи с приближением к Уфе. На этом совещании просили Клычкова снова послать протест в ЦК. И Федор, узнав, что и комсостав в большинстве думает так же, послал туда новую грамоту. Дорогие товарищи, пишу вам от имени политических работников нашей дивизии и лучшей части командного состава. Мы совершенно недовольны и возмущены теми новыми окладами жалования, которые нам положены теперь. Оклады бешеные, неимоверно высокие. Куда, на что нам деньги? Кроме разврата Они в нашу среду ничего не внесут. Не говорю уже про удешевление рубля, про быстрый рост цен на продукты и прочее. Но и сами-то мы приучаемся шиковать, барствовать и бросаться деньгами, или наоборот, затаивать, копить большие суммы, скопидомничать. А при всём этом красноармейцу не прибавлено ни гроша. Знает ли об этом партия? Не чужи ли люди стравляют нас с красноармейцами? А глухой ропот в Красной армии становится ведь всё более и более явственным. Может быть, высокие оклады нужны на петербургском и других голодных фронтах. Но зачем же они нам, когда хлеб и масло здесь почти даром? Делили бы на полосы, что ли? Мы стремились даже к тому, чтобы всем политработникам сравняться жалованием с красноармейцами, а тут награждают нас новыми прибавками. Волков вы никогда и ничем не накормите, а нас прикармливать не требуется. Нас и голодных не угонишь от борьбы. Письмо опять-таки отдает больше сердечной теплотой, чем серьезностью, а в некоторых пунктах — И изгущено определённо. Хотя бы насчёт этого самого шикования и барствания. Ну какой там шик на фронте-то? Какое барство в походах да боях? Только намёки чутошные могли быть на некоторое улучшение. И словечки эти надо понимать, конечно, только как красивые словечки. Потом насчёт ЦК. Почему в самом деле запрос наладили прямо туда, а не в армию? ни в фронтовые учреждения, ни в центральные органы Красной армии, да потому что вопрос тот считали разумеется всеобщим, а не только дивизионным или армейским. За топ ЦК вера была глубочайшая, какая-то благоговейная, а успех у своего обращения верили настолько, что даже ответа ждали немедленно. О нашей наивности, говорила между прочим, и приписка к письму в ЦК производившее впечатление, приклеенное ни к селу, ни к городу. В этой приписке шла речь о бедности ресурсов по части постановки в армии спектаклей и концертов. Заканчивалась она словами. «Необходимо надавить, куда следует, родить сборники свежих пьес, благородных песен и истинно художественных произведений, прозы и стихами. Если сборники уже изданы, мы их не видим». Гоните их товарищи срочно на позицию. Здесь уже не только вера во всемогущество ЦК, но и полная безнадёжность по части их военных главков. Наивны. Они тогда у себя на позиции не знали, что нельзя прикажать родить сборники. Их надо выносить, им надо дать всё зреть и родиться в нормальном порядке в свои сроки. А между тем ждать нормального рождения сборников не было времени. Не было терпения. И потому, не видя исхода, тыкались по всякому делу, куда придётся. В работе часто шёл разнабой, прирекания, ненужное вмешательство, ненужные обиды, угрозы, репрессии. Взять хотя бы, например, женский вопрос в Красной армии. Чего, чего по этому вопросу только не говорилось, не писалось, не приказывалось. А на деле что выходило? На деле всегда получалось одно только по усмотрению. Были распоряжения, не всегда гласные и официальные, убрать из армии всех жен и женщин вообще. И этот очистительный порыв имел под собой массу серьезных оснований. Жены были не только у командиров и комиссаров. Они целыми стаями носились за красноармейскими полками, часто с домашним скарбом, имных с ребятами и всё это огромное пыловое войско грузилось на казённые повозки подумайте только какая уйма крестьянских подвод занята была постоянно самой непропроизводительной работой затем и такие были соображения как водится из-за женщин по разным поводам случались скандальчики и самые настоящие скандалы Это в армии дело совершенно неизбежное. Да как же иначе? Раз она армия, целые месяцы и годы вынуждена жить особенной, замкнутой жизнью, оторванной от многого абсолютно необходимого. Затем женщины, и в частности жена, бывало частенько причиной тому, что муж вместо вопросов военных немало времени уделял другим. Для боевой, походной жизни частным и сторонним вопросам Именно среди женщин очень часто попадались шпионки и разведчицы. Слово много было причин к тому, чтобы издавать о женщинах особые приказы и распоряжения. На какое же тут получалось скандальное положение, когда начинали приказания проводить в жизнь. Первым делом на дыбы поднимались полки, особенно после того, как узнают, что в дивизии все женщины сохранились на лицо. Кое-как с ними улаживали. Бравить зачистку органов, но тут убрать женщин совсем не то же, что от полка отделить несколько сотен красноармейских жен. Как вы уберете нужных работниц, да при том же действительно никем незаменимых? Как и почему уберете из полков тех женщин-санитарок, тех героинь-красноармеек, которые рядовыми бойцами сражались и гибли в атаках? Зачем уберете политических работниц, коммунисток, коммунисток, Сестёр милосердия, фельдшериц, которых так мало, которые так нужны. А ведь приказы отдавались частенько безоговорочно, понимались доподлинно и проводились куда как прямолинейно. К Фёдору прибежали как-то запыхавшиеся ткачихи красноармейки и просили вступиться, так как их убирают из полка. Они ему наскоро рассказали, что в их среде было четыре позорных Но о них сами исключили из своей среды, и сопроводили из полка. Пришлось Клычкову самолично ехать в полки разъяснять там кому следует, чтобы их не трогали и не исключали. Можно себе представить, насколько вопрос этот являлся запутанным и неясным, когда сами руководители дивизии не могли в нём разобраться, как следует. Бригада Еланя Чишма взяла стремительным коротким ударом, выхватив её у бригады Попова, которая операцию эту поручалась провести. Попов с полками шёл мимо озера Лиликуль всё время вверх по дёме реке. И когда пала Чишма, он был совсем неподалёку. На фронте часто бывает, когда небольшой успех, отнятый у другого, является началом и причиной серьёзной большой катастрофы. Зарвется какой-нибудь командир, погонится за эффектом неожиданного сильного удара, отхватит часть задачи, порученной соседу, и перепутает своей победой все карты. Лучше бы ее и не было этой победы. Победа не всегда является успехом, она может дать и худые результаты. Когда затевается, положим, глубокий обход противника флангами, окружение и захват его целиком — В это время какая-нибудь лихая голова вдруг ударяет неприятеля в лоб, спугивает, перепутывает весь план действий и своей частичной победой наносит безусловный вред общему, более крупному и серьёзному замыслу. Так могло получиться и теперь, когда и лань влетела в Чишму, а в тылу у него на берегу Дёмы остались неприятельские полки. Они его могли потрепать ощутительно. Если бы вовремя со своей бригадой не подоспел Попов, взаимопомощь в Чепаевской дивизии была развита до высокой степени, и каждая часть настойчиво и быстро помогала другой части, попавшей в трудное положение. Не всегда и не везде так бывало, наблюдалось и обратное. Результаты неизменно от этого были тяжки. Попов, как только выяснил обстановку, немедленно вступил с неприятелем в бой. Отвлёк на себя всё его внимание и пользуясь замешательством в его рядах, ржал к реке. Артиллерийская канонада была настолько жарка, что целых 3 орудия выбыли из строя. Неприятеля угнали за дёму. Уходя, он взорвал все мосты, на возврат, видимо, не рассчитывая, и сломя голову мчался к Белой. Река, на которой стоит Уфа. Тут остановок не было серьезных. Чишма была последним пунктом, где колчаковские полки на что-то рассчитывали до Уфы. А дальше настроение у них, видимо, переменилось глубоко и невозвратно. Дальше был только организованный отход без серьезных попыток на этом берегу дать начало перелому, про который там еще не переставали говорить и на который надеялись так же, как на делелось когда-то под бузулуком и бугурусланом красное командование